Глава 18. Вот, гад, я же просила его не ломать комедий и не корчить перед моими родными из себя моего парня. Вот, каждый раз так реагирует. Наигранно, сокрушенно покачал головой клоун. Эх, нету молодежи никакого почтения к старым устоям. Да еще и бесстрашные они по неопытности. Люда, с одной стороны, Данила, может и прав, неожиданно приняла его сторону мама. «Тебе в новой жизни нужен друг, учитель и покровитель. Мне так страшно от того, что ты у меня в этом всем одна, а мы тебе никто и помочь, по сути, не можем. Просто, думаю, долгосрочные договоры вам заключать не стоит сходу. Вы ведь знакомы всего ничего». Я перевела еще злой взгляд с мамы на ведьмака, что наворачивал сырники с клубничным вареньем со зверским аппетитом и в ответ поднял брови самым невинным видом. «В глазах разве лукавые бесы так и скакали?» «Возможно, мне тоже стоит узнать, что же это за долгосрочные договоры?» «О коих речь тут идет?» Процедила я сквозь зубы. «Ну вот, опять все прослушала, говорю же, одаренная эта девушка!» «Но очень уж рассеянная и наивная!» «Обычный такой договор!» Пожал он широкими плечами. «Ты урожденная ведьма, значит, твой род, то бишь старшие его члены, могут передать тебе под опеку покровителю, если сами не могут обучить или защитить». «А ну, выйдем на минуточку!» Процедила я, мигом вскипев и вскочив, двинула на выход. «Люсенок, ну ты погоди, сердиться. Попыталась встать у меня на пути мама, но я решительно обошла ее. «Ну, хоть бы доели, бабулю дождались, а потом бы обсуждали». «Ах ты, мерзавец!» — накинулась я шепотом на Лукина на лесничной площадке. «А я-то думаю, чего это ты такой добренький и со мной в такую даль поперся? А ты лапы на меня наложить задумал?» «Ну, допустим, я их на тебя уже наложил, Василек!» Тихо ответил ведьмак, нахально ухмыльнувшись. «Как и ты на меня!» «Кончай, клоунаду! Ты прекрасно знаешь, о чем я!» «Что это еще за фокусы с передачей под опеку? Я что, скотина безвольная и бесловесная? Или недееспособна?» «Тебе честно?» «На данный момент, да. Ты недееспособна. Хотя точнее будет сказать, неуправляема и общественно опасна». Я открыла рот возразить, но он шагнул ко мне, тесня к стене и стремительно мрачнее. «Ты не обучена, не знаешь законов и правил, по факту практически не управляешь своей силой». «Пользуясь ею чисто интуитивно, а не осмысленно, не имея опыта защищать себя и отстоять право на независимость, ты тоже не можешь. К тому же ты страдаешь фигнёй-виной по поводу необходимости подпитывать ее. сама знаешь, каким образом, и способна однажды себя довести до срыва. Род, к которому ты принадлежишь, не способен дать тебе знания и передать умения, как и взять тебя под контроль. А знаешь, что это все вместе значит?» подозреваю, что ничего хорошего». Огрызнулась я, немного сдваясь и признавая правоту его слов, но еще очень злясь. «Верно. Никто пока, кроме Отдельских и меня, не в курсе твоей неопытности. А когда это станет известно, а станет неизбежно. В лучшем случае любой ковен-ведьм, клан вампиров, стая-оборотней, да кто угодно из сообществ подлунных могут запросить права на тебя официально». А то и просто захватить и принудить служить им. Кто за тебя вступится? В худшем. Та же Мария. Имеет право потребовать твоего физического устранения, чем она мне и пригрозила, кстати, по телефону. Как объекта опасного для благополучия всех подлунных. И тогда на тебя станут охотиться все. А не только один ковен мстительных ведьм. И в этих обстоятельствах так ли плох вариант с передачей опеки мне, а, Люська? Я тебе хотя бы нравлюсь. Я ничего плохого не желаю. И задарма работать заставлять не планирую. Все равно ты гад, Лукин. Ты вот все это знала, мне ни слова не сказал. Злость стала обидой. Конечно, я понимала изначально, что у него ко мне интерес весьма специфического свойства. Но все равно чувствовала себя обманутой, лохушка Люда. А если бы сказал, то ты согласилась бы поехать? Вот честно... «Да ты бы меня послала и вход в свой дом закрыла на лет сто!» «И правильно бы сделала рабовладелец чертов!» Дутся глупо, но и остыть не выходила. «Покровитель и учитель, балда!» «Хитрый засранец, вот возьму и откажусь!» «Надо взять себя в руки, надо, ведь все его доводы весомы и логичны. «А то, что он меня просто пред фактом поставил, не посчитав нужным сделать участником обсуждения собственной судьбы...» Но тут тоже уже глупо обижаться. Так-то и мама с бабулей те еще болтуньи. Ни словом же никогда о нашей чудесной наследственности не обмолвились за всю мою жизнь. А знаниями, видать, немалыми обладают. Иначе как сходу на деловые переговоры по моему пристройству перешли? Мы двадцать минут как приехали. И сколько я там в мире грез, мечтая забыть все и дома осесть провела. Ты лучше возьми и поцелуй меня еще разочек. Э сразу отпустит», — вернулся к своему насмешничеству ведьмак. «И отказаться ты не можешь, если твои старшие в роду решат. Моя мама и бабуля никогда не станут меня принуждать к чему-то, чего я сама не захочу. В нашей семье такое не принято, выкуси, Лукин!» Зыркнула я на него из-под лобья, злясь на то, что стоило ему упомянуть о поцелуе. «Меня молнией воспоминанием прошило о своем недавнем пробуждении». «Ну и чего тогда ты завелась, Василек?» «Нет так нет, я же не навязываюсь». «Но ты же умная девочка у меня, и сама не откажешься». «А значит, и твои близкие согласятся». «Не спеши меня присваивать», — буркнула, смиряясь. «А вот тут, извини, не соглашусь. Учитывая движняки вокруг твоей персоны с самой первой минуты, поспешить явно стоит». «Кончай, Дуца, Люська, я же не кота в мешке предлагаю» а четкий договор, где мы пропишем все границы, права и обязанности, и взаимные выгоды. А Вот насчет выгод для тебя я нисколечки не сомневаюсь, ты своего не упустишь. Вот. А я тебе уже говорил, что выгоду предпочитаю во всем материальную. И меняться не намерен, так чего ты щекотишься, Василек? Не прикидывайся, я злюсь не потому, что ты пытаешься извлечь из нашего взаимодействия выгоду, А потому что ты вот так запросто дуришь меня, не врешь. А потому что ты вот так запросто дуришь меня. Не врешь, но и не говоришь ничего. Ну, почти ничего, или только то, что считаешь нужным и выгодным. Вы с Волховым в этом одного чёртова поля ягоды. Не равняй нас, ясно? Поверь, у меня на уме совсем не то, что у этого. Данила однозначно собирался характеризовать Егора очень нелестно». И даже подозреваю, что нецензурно, но тут снизу раздались шаги. И пора бы тебе и вовсе перестать вспоминать о нем, Люська. Захотела, поимела, нельзя иметь в топку. А, то есть ты. И еще своими опекунскими правами будешь пользоваться, чтобы указывать мне, с кем встречаться. Зашипела я снова, вытягивая при этом шею и селясь рассмотреть, кто же там поднимается. Люська, когда я твоим опекуном стану, то тебе еще долго будет не до встреч романтических. А потом, глядишь, и поумнеешь уже. Шепнул коварно прямо мне в ухо Лукин и прихватил губами мочку уха, пользуясь тем, что я отвлеклась. Я оттолкнула его, вздрогнув от прикосновения, и раздраженно зыркнула. Но тут, наконец, увидела бабулю, что неторопливо поднималась по лестнице и кинулась ей навстречу. «Кровиночка ж ты моя бедолажная!» — схлипнула бабуля, протягивая ко мне руки. — Ох, горюшка, горе, не удержали запоры из землицы родной силы, не судьба тебе стала быть пожить по-людски. — Ба, только не плачь, все хорошо же пока. Пробормотала я, сжав ее в объятиях и поцеловав щеку. Снова защемило внутри, запахло детством и беззаботностью, давним счастьем, безотчетным, безвозвратным, которого взрослым людям уже не видать. Потому что в детстве есть это волшебное сегодня и сейчас, а будущее где-то там. А повзрослев, мы почему-то вечно этим самым будущим и его проблемами озабочены, а сиюминутного сегодня больше не ценим. — Да чего ж тут хорошего, Люсеночек? Раз вылезла оно на волю, то тебе теперь горемычной отдуваться за всех нас, поживших спокойно. «А сколько трудов забот впереди, ой ой, ой! И она снова всхлипнула, обнимая меня покрепче. Отстранилась и погладила ладонями по щекам. «Ну да ничего, ты у нас всегда была упрямая, непоседливая. Так что справишься, сможешь». Тем более справляться ей сразу же предстоит не одной. Влез в наш разговор ведьмак. «Здравствуйте, меня зовут Данила Лукин. Я близкий друг Люды, и мы с ней своего рода... Видимо, акты вижу я!» — оборвала его бабуля, мигом став строгой. «Что за стезя у тебя, Данила Лукин?» эм... Внезапно замялся вечный насмешник и зазирался. «А может, мы в квартире дальше поговорим? Так-то тема не для чужих ушей». «А пойдем поговорим, тем более я тут вам к столу вареницы из землянички лесной принесла. Вы такого в городе ни за что не найдете, сколько ни рыской». И вот сцена повторяется. Мы с Данилой сидим за столом. Он, щурясь от удовольствия, хлебает чай с тем самым вареньем в прикуску. Я, наконец, принялась за мамины волшебные сырники. Мама же чего-то еще колдует над плитой, а бабуля уселась напротив и переводит взгляд с меня на Лукина и обратно. «Уф!» – выдохнул ведьмак, стирая под со лба салфеткой. «Вот это я напился горячего с вкуснятиной!» «Спасибо огромное за угощение и гостеприимство!» «Употел, смотрю, это хорошо!» «Земляничка лесная, она под хороший гонит и от хвори всякое лечит!» Начала бабуля привычным мне воркующим голосом и вдруг резко сменила тон. «А ну-ка расскажи нам теперь, как на духу, ведьмак!» «Какие такие планы ты на нашу Люсеньку понадумывал?» «И не будет ли ей от того худо?» У меня от услышанного и грозности в голосе родственницы и сырник обратно на тарелку шлепнулся, и челюсть отвисла. «Что за...» — начала я, но... Монотонный какой-то голос Данилы заставил замолчать и ошеломленно на него уставиться. «Сердце мне запала она. Как увидел, так и пропал. С собой ее окружу, от всех огорожу. Любовью заслужу, замуж позову». «Дом полную чашу дам». Он весь выпрямился, уставился перед собой остекленевшими глазами, говоря короткими фразами. «Ба, ты чего натворила?» Прошипела я в панике, а тем временем мужчина продолжал свою исповедь робота. «Ревновать буду люто, детей у нас будет много, любить буду до гроба». «Вот тут до меня уже дошло». «Серьезно?» Ехидно уточнила я. «Вот прям до гроба, кончая!» Данила медленно всем телом, как деревянный, повернулся ко мне. Но, наткнувшись на мой упрекающий взгляд, не выдержал и отмерз, тут же заржав аки конь. «Пропростите!» — выдавил он сквозь смех, утирая слезы. «Извините за это, но вы реально надеялись пронять меня, своим слабеньким обуянзельем? Меня, видимо, казелье творца!»